По должности полагалось надворному советнику быть генерал-губернаторовым оком во всех секретных московских делах, попадающих в ведение жандармерии и полиции. Посему каждое утро Ирасту Петровичу от генерала Баранова и из жандармского доставляли нужные сведения, обычно в губернаторский дом, на Тверскую. Но бывало, что и домой, потому что распорядок у надворного советника был вольный, и при желании мог он в присутствии вовсе не ходить. Вот какой значительной персоной был господин фандорин А между тем держался просто, без важности. Дважды Аниси доставлял ему пакеты на Тверскую и был совершенно покорен обходительной манерой столь влиятельного лица. Не унизит маленького человека, обращается уважительно, всегда пригласит сесть, на «вы» называет. И еще очень было любопытно видеть вблизи особу, про которую по Москве ходили слухи поистине фантастические. Сразу видно — особенный человек. Лицо красивое, гладкое. Молодое, овраные волосы на висках, с сильной проседью. Голос спокойный, тихий, говорит с легким заиканием, но каждое слово к месту. И видно, что повторять одно и то же дважды не привык. Внушительный господин. Ничего не скажешь. На дому надворного советника Тюльпанову еще бывать не доводилось. И потому, войдя в ажурные ворота с чугунной короной поверху, он приблизился к нарядному одноэтажному флигелю с некоторым замиранием сердца. У такого необыкновенного человека и жилище, верно, тоже какое-нибудь особенное. Нажал на кнопку электрического звонка, первую фразу заготовил заранее. Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами. Спохватившись, запихнул под корту строптивое правое ухо. Дубовая резная дверь распахнулась. На пороге стоял низенький, плотно сбитый азиат с узкими глазенками, толстыми щеками и ежиком жестких черных волос. На Азиате была зеленая ливрея с золотым пазументом и почему-то соломенные сандалии. Слуга недовольно уставился на посетителя и спросил. «Сего надо?» Откуда-то из глубины дома донесся звучный женский голос. «Масса! Сколько раз тебе повторять? Не сего надо, а что вам угодно!» Азиат злобно покосился куда-то назад и неохотно буркнул Анисию. — Что тебе угодно? — Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами, — поспешно доложил Аниси. — Давай, ходи! — пригласил слуга и посторонился, пропуская. Тюльпанов оказался в просторной прихожей, с интересом огляделся по сторонам и в первый момент испытал разочарование. Не было медвежьего чучела с серебряным подносом для визитных карточек. А что это за барская квартира без набивного медведя? Или к чиновнику для особых поручений с визитами не ходят? Впрочем, хоть медведей не обнаружилось, обставлена прихожая была премила. А в углу, в стеклянном шкафу, стояли какие-то диковинные доспехи. Все из металлических планочек с замысловатым вензелем на панцире и с рогатым, как жук, шлемом. Из двери, ведущей во внутренние покои, куда курьеру, конечно, вход был заказан, выглянула Редкостной красоты дама в красном шелковом халате до пола. Пышные темные волосы у красавицы были уложены в замысловатую прическу. Стройная шея обуножена. Белые и сплошь в кольцах руки скрещены на высокой груди. Дама с разочарованием воззрилась на Анисе огромными черными очами. Чуть наморщила классический нос и позвала. «Эраст, это к тебе! Из присутствия!» Аниси почему-то удивился, что надворный советник женат. Хотя в сущности не было ничего удивительного в том, что у такого человека имеется прекрасная собой супруга с царственной осанкой и надменным взором. Мадам Фондорина аристократично, без разжатия губ, зевнула и скрылась за дверью. А через минуту в прихожую вышел сам господин Фондорин. Он тоже был в халате, но не в красном, а в черном, с кистями и шелковым поясом. здравствуйте тюльпанов сказал надворный советник, перебирая пальцами зеленые нефритовые четки. И Аниси аж обмер от удовольствия. Никак не предполагал, что Эрас Петрович его помнит, и тем более по фамилии. Мало ли всякой мелкой шушеры к нему пакеты доставляет. А вот поди ж ты. Что у вас там? Давайте и проходите в гостиную, посидите. Масса, прими у господина Тюльпанова шинель. Робко войдя в гостиную, Аниси не посмел пялиться по сторонам, Скромно сел на краешек обитого синим бархатом стула и только малость погодя стал потихоньку осматриваться. Комната была интересная. Все стены увешаны цветными японскими гравюрами, на которые Аниси знал нынче большая мода. Еще он разглядел какие-то свитки с иероглифами. И на деревянной лаковой подставке две изогнутые сабли. Одна подлиннее, другая покороче. Надворный советник шелестел бумагами, время от времени отмечая в них что-то золотым карандашиком. Его супруга, не обращая внимания на мужчин, стояла у окна и со скучающим видом смотрела в сад. милый сказала она по-французски, — «но почему мы никуда не ездим? Это в конце концов невыносимо. Я хочу в театр, хочу на бал». «Вы же сами г г говорили Аде, что это неприлично», — ответил Фондорин, отрываясь от бумаг. «Можно встретить ваших знакомых по Петербургу. Будет неловко». Мне-то, собственно, все равно. Он взглянул на Тюльпанова, и тот покраснел. Но не виноват же он, в конце концов, что пусть хоть через пень-колоду, но понимает по-французски. Выходило, что красивая дама вовсе не мадам Фондорина. «Ах, прости, Адди», — сказал Раст Петрович по-русски, — «я не представил тебе господина Тюльпанова. Он служит в жандармском управлении. А это графиня Ариадна Аркадьевна Апраксина, моя добрая знакомая». Анисию почудилось, что надворный советник чуть замялся, словно не вполне зная, как аттестовать красавицу. А может, просто от заикания так показалось. О боже! Страдальчески вздохнула графиня Адди и стремительно вышла из комнаты. Почти сразу же послышался ее голос. «Масса! Немедленно отойди от моей Натальи! Марш к себе, мерзавка!» «Нет, это просто несносно!» Распетрович тоже вздохнул и вернулся к чтению бумаг. Тут раздалось не звонка, приглушенный шум голосов из прихожей, и в гостиную колобком вкатился давешний азиат. Он закурлыкал на каком-то тарабарском наречии, но Фондорин жестом велел ему замолчать. «Масса, я тебе говорил, при гостях обращайся ко мне не по-японски, а по-русски». Анисий, произведенный в ранг гостя, приосанился, а на слугу уставился с любопытством. «Надо же! Живой японец!» «Отведись, Евсан!» — коротко объявил Масса отведящего фролог григорьевича проси кто такой фрол григорьевич ведищев фанисий знал личность известная, прозвище серый кардинал сызмальство состоял при князе долгоруком сначала мальчиком потом деньщиком потом лакеем а последние двадцать лет личным камердинером с тех пор как владимир андреевич взял древний город в свои твердые цепкие руки вроде невелика птица камердинер а известно было что без совета с верным фролом многоумный и осторожный, долгорукой, никаких важных решений не принимает. Хочешь к его сиятельству с важным прошением подступиться, сумей ведущего, улестить, и тогда считай, полдела сделано. В гостиную вошел, а пожалуй, что и вбежал, рыжий малый в губернаторской ливреи, зачастил с порога. Ваш высокоблагородие, Фрол Григорьевич зовут, беспременно, чтоб пожаловали в самом срочном порядке. Буза у нас, Распетрович, умолешение, Фрол Григорьевич, говорят, «Без вас никак! Я на санях княжеских! в миг долетим!» «Что за буза!» — нахмурился надворный советник, однако поднялся и халат скинул. «Ладно, поехали, посмотрим!» Под халатом оказалась белая рубашка с черным галстуком. «Масса! Жилет и сюрток! Живо!» — крикнул Фондорин, засовывая бумаги в папку. «А вам, тюльпанов, придется прокатиться со мной. Дочитаю по дороге». Аниси был готов за его высокоблагородием куда угодно, что и продемонстрировал поспешным вскакиванием со стула. Вот уж не думал, не гадал курьеришка Тюльпанов, что доведется когда-нибудь прокатиться в генерал-губернаторском воске. Знатный был возок. Настоящая карета на полозьях. Внутри обшит атласом, сиденья юфтевые, в углу печка с бронзовым дымоходом, правда, не зажженная. Лакей уселся на козлы, и четверка лихих долгоруковских рысаков весело взяла разбег. Анисия плавно, почти нежно, качнула на мягком сидении, предназначенном для куда более благородных ягодиц, и подумалась, «Эх, ведь не поверит никто!» Господин Фондорин хрустнул сургучом, распечатывая какую-то депешу. Нахмурил высокий чистый лоб. «Да чего же хорош!» Без зависти, а с искренним восхищением подумал Тюльпанов, искоса наблюдая, как надворный советник подергивает себя за тонкий ус. К большому дому на Тверской примчали в пять минут. Вазок свернул не налево к присутствию, а направо к парадному подъезду и личным покоям великого князя Московского. Володе Большое Гнездо, Юрия Долгорукова, как только не называли всесильного Владимира Андреевича. «Вы уж извините, — Тюльпанов с короговоркой произнес Фондорин, распахивая дверцу, — но отпустить вас пока что не могу. После набросаю пару строк для полковника, только с Бузой сначала разберусь». Аниси вылез следом за Эрастом Петровичем, вошел в мраморный чертог, но тут поотстал, заробел, увидев важного швейцара с золоченой булавой. Ужасно тут испугался тюльпанов унижения, что оставит его господин Фондорин топтаться внизу лестницы, будто собачонку какую, но преодолел гордыню и приготовился на дворного советника простить. А как человека в этой шинели и картузе с треснутым козырьком в губернаторские апартаменты приведешь? — Вы что, застряли? — нетерпеливо обернулся раз Петрович, уже достигший середины лестницы. — Не отставать! Видите, какая чертовщина тут творится? Только теперь до Анисия дошло, что в губернаторском доме и в самом деле происходит что-то из ряда вон выходящее. И вид у сановного швейцара, если приглядеться, был не столько важный, сколько растерянный. Какие-то расторопные мужички выносили с улицы в вестибюль сундуки, коробки, ящики с иностранными буквами. Переезд, что ли, какой? Тюльпанов в припрыжку догнал на советника и постарался держаться от него не далее, как в двух шагах, для чего временами приходилось не солидно рысить, потому что шаг у его высокоблагородия был широкий и быстрый. Ох, красиво было в губернаторской резиденции, почти как в храме божьем. Разноцветные, может, порфирные колонны, парчевые портьеры, статуи греческих богинь, а люстры, а картины в золотых рамах, а зеркальный паркет с инкрустацией. Аниси оглянулся на паркет и вдруг увидел, что от его позорных штиблет на чудесном полу остаются мокрые и грязные следы Господи. Хоть бы не увидел никто.